Найти общий язык с дьяволом. Ну, так что ты мне посоветуешь? Идти в монахини или на улицу? Перестань ты, это противно. Что противно? А откуда ты можешь об этом знать? Уверяю тебя, что это совсем не так, как описывают ксензы. Гелька разразилась смехом, но одновременно из глаз ее потекли слезы. Она их утерла и серьезно продолжала. «Не слушай того, что я тебе наплела. Я стану богобоязненной монахиней, а когда умру, то мое трепье будет излучать неземное сияние, и аромат роз наполнит все вокруг. Я умру, как избранница на руках матушки, хотя в большем соответствии с монастырскими обычаями было бы пойти на улицу». Сколько лет на наших глазах поносилась и обливалась грязью любовь, сколько лет нас учили стыдиться своих ног, живота, груди, что было бы вполне естественно пойти сейчас на уличный перекресток только из презрения и отвращения к собственному телу. «Нет-нет!» – пролепетала я, пораженная, не понимая, смеется Гелька или говорит всерьез. «Лучше уж стать монахиней». Бюст пия десятого сразу же после пасхальных торжеств девчата притащили в мастерскую и обшитую полотном, на что пошли куски, отрезанные от простынь, гипсовую статую установили на столике за ширмой. Сестра Юзефа благожелательно восприняла наше повествование о доброй пани, которая в отсутствии сестер вручила Казе манекен В качестве дара для мастерской, попросив взамен только не забывать и молиться за нее. Со стороны монахинь мы не опасались никаких подозрений. Беспокойство в нас селяло совсем другое. Однажды, когда я перебинтовала покалеченную руку, то заметила многозначительный взгляд, которым Владка обменялась Зоськой. «Лучше попроси прощения у Господа Бога и не протився ему», сказала Владка. «За что я должна просить прощения у Господа Бога?» – удивилась я. «За святотатство. Ты била молотком по голове святого отца, и Господь Бог сразу же покарал тебя. Ты поскользнулась и растянулась на полу, а потом свалилась с лестницы и едва не убилась. Теперь вот снова покалечила себе руку. Господь Бог тебя предостерегает, иди исповедуйся». «В чем?» что лупила молотком в гипс? — Это был никакой не гипс, а изображение высшего наместника Христова, — с гордостью отрезала Владка. — Поцелуй себя в нос. Ты что, не знаешь, что у фигуры была раздроблена голова? Я только расколола ее до конца. — И все равно это грех, — упрямо продолжала твердить Владка чтобы изображение святого отца служило манекеном возьмите его и отнесите обратно в резницу что он в небе подумает о нас ведь ему должно быть страшно неприятно на его памятник женщины напяливают блузки это же в самом деле нескромно они будут раздеваться и вешать на него свою одежду зоська простонала я обращаясь к ехидно усмехающейся горбуне. «Скажи этой святоши, этой круглой идиотке, что она несет чепуху!» Зоська, для которой суть вопроса была совершенно безразлична, но которую развлекала и радовала начинавшаяся стычка, лукаво усмехнулась. «Я не знаю, спросите об этом матушку!» В трапезную вошли несколько девчат. Увидев Казю, я бросилась к ней. «Казя!» Владка хочет, чтобы мы отнесли назад манекен. Говорит, что это святотатство и что Пи десятый страдает на небе. «Ничего», – спокойно ответила Казя. Он не просил Владку о заступничестве. «Хорошо, что ты мне напомнила. Мы заработали в мастерской чистых двенадцать злотых. Из них я заплатила Гуралу за морковь восемь злотых. Осталось четыре». Их я истратила на пряжу для штопания чулок малышкам и еще задолжала в магазин один злотый. Но так как Зоська отказалась от штопания, то пусть она и заплатит. Тут Казя обратилась к Зоське. «Давай деньги». Зоська сунула руку за резинку трусов, отвязала матерчатый мешочек, высыпала из него пятизлотовые монеты и красная, как рак, одну из них швырнула на стол. «Нати!» Монета переходила из рук в руки, возбуждая удивление и недоверие. «Откуда ты взяла? Украла? Признайся!» «Не украла». «А значит, что же? Нашла?» «Не нашла? Заработала». «Болтай да знай меру, где?» «Не скажу, потому что вы сразу захотите обезьянничать, а не затем я мучилась, чтобы свой секрет выдавать». Эти разумные слова убедили нас. «Значит, не скажешь?» – спросила Казя, взвешивая монету на ладони. «Нет. Тогда, может быть, признаешься, сколько из заработанных денег ты проела?» «Пока нисколько, но в другой раз проем все, а вам фигу с маслом дам». Казя подскочила к нахмуренной Зоське и громко чмокнула ее в щеку. «Прекрасно, Зосенька! Ужасно тебе благодарны! Я совсем не знала, что ты такая славная!» «Да ну!» – буркнула Зоська и, хлопнув дверью, чтобы не показывать своего удовлетворения, вышла из трапезной. Клиентки были щедры. Каждый вечер мы гнули спины, штопая носки, ворохи, рваного белья и занавесок. В это время все монахи не находились в часовне, и потому можно было разговаривать значительно свободнее. Но из-за Владки мы чувствовали себя более уныло, настроение становилось все хуже, а разговор никак не клеился. Владка день ото дня, набираясь все больше смелости, громко требовала установить бюст в более приличествующем месте, против чего, однако, протестовали все без исключения. «Запомни, как только пискнешь хоровым сестрам хоть одно слово, мы сделаем с тобою то же самое, что с бюстом. размажем тебе голову молотком!» «Можете делать!» – спокойно отвечала Владка. «А я не хочу смотреть, как святой отец страдает у нас от унижения!» «Тра-та-та-та!» Святой Отец испытывает большее унижение в небе, когда видит, как рыцарь Господа Христа Владзя, член солидации, крадет на кухне смолец и слизывает пенку с молока. Мы защищались активно, упорно, однако Владкины слова начинали действовать на наше воображение. Во время работы в мастерской девчонки все чаще начали поглядывать на ширму. Казалось, что оттуда долетают какие-то тревожные дуновения ветра. Юася вздыхала и, откладывая работу, говорила. «Знаете, у меня такое ощущение, будто кто-то встал за моей спиной. Это потому, что тебе штопать уже не хочется». «Кажется, что-то охнуло за ширмой», – прошептала Сташка, с тревогой глядя то на ширму, то на нас. «Я тебе сейчас охну» по-матерински успокоила ее Сабина. «Смотри, куда иголку втыкаешь». «А я вам говорю, пожалейте во имя отца и сына. Ой, что-то схватило меня за шею». И Владка срывалась с места. Все хуже чувствовали мы себя в огромной мастерской перед столом заваленными кучами рваного белья. В один из вечеров Зоська среди ругательств и вздохов заявила нам, что с некоторого времени ее преследует тень без головы. Никто, кроме Владки, в это не поверил. Но сплетня о тени без головы, которая то появляется, то исчезает, быстро прижилась среди малышей. Они шептались по углам, боялись идти по темному коридору, вскакивали по ночам с кроватей. Только после того, как Сабина выпорола нескольких малышек, тень без головы, успокоившись, начала значительно реже навещать нашу спальню. Горечь вечеров, когда, склонившись над шитьем, мы с беспокойством ожидали новых выходок Владки, несколько скрашивались триумфами, одержанными в течение дня. С неизменным восхищением прислушивались мы к словам Кази, когда она в беседе с капризной клиенткой, которая разочарованным взглядом обводила стены с бесчисленными образами святых, повторялась с чувством гордости и собственного достоинства. «Если пани хотела бы посмотреть свою блузку на манекене, то милости просим». И Казя величественным жестом отодвигала ширму – Глазам пораженной дамы представал деревянный постамент, некогда служивший подставкой для статуи святого Иосифа. На постаменте находился бюст, обшитый серым полотном. Мы никогда в жизни не видели настоящих манекенов, и этот манекен казался нам верхом изящества. Хотя дама обычно с некоторым смущением говорила, что предпочитает смотреть блузку на себе, Это не снижало нашей радости от сознания того, что мы владеем редкостным предметом. Один раз во время вечерней молитвы после слов «Господи, помилуй нас!» из первого ряда стоящих на коленях девчат раздался голос Владки. «За бесчестье, учиненное святому отцу Пию десятому, десятый раз прочитайте «Богородица, дева, радуйся!» Мы стерпели. Что же оставалось делать?» Пришлось пять раз прочитать «Богородице, дева, радуйся». По окончании молитвы сестра Алаиза сказала теплым, ласковым голосом. «Радует меня, что влияние евхаристичной крутьяты проникает в сердца наших рыцарей. Приди, Владзе, в переговорную, там лежит кое-что для тебя». Владку, когда она отправлялась в переговорную комнату, провожали завистливые взгляды. Когда она вернулась, то ее приветствовали окриками. Ну и что? Что тебе сестра Алаиза дала? Золота четыре подрясника, Панура ответила Владка. А, видишь, кого лучше держаться, святого отца или нас, в другой раз за столь громкое выражение своих чувств получишь, для чего половики. За святого отца лучше молиться в тихомолку. Разумеется. Сунулась в разговор Кази, так тихонечко, чтобы только Господь Бог слышал, и если еще раз вырвется из глотки такое, как сегодня, бросим тебя в лохань и подержим под водой, понятно? Спокойный голос Кази и поддакивание Сабины убеждали, что Владка будет продержана под водой долго и как следует. Владкины уверения, что она никогда больше не осмелится обращаться прямо к небу, взывая о милосердии к пию десятому, не могли уже вернуть покоя в наши сердца. «Говорю вам, все равно она нас выдаст», сказала Гелька, которая последнее время с полной апатией совершенно равнодушно относилась ко всем нашим спорам. «Это уж такой тип, еще хуже Зоськи». И вообще я в сто раз больше предпочитаю Зоську, чем эту. А может, не выдаст? Обеспокоенные утешали мы себя. Что бы ей это дало, если бы она нас выдала? Гелька пожала плечами. Каждая ханжа прямо. Через несколько дней после этого разговора в нашей мастерской вновь появилась дава. Было это во время обеда монахинь. Мучимые недобрые предчувствиями, мы окружили усевшуюся на стол женщину. Вдова подозрительно озиралась, словно чего-то искала. Йоася не выдержала и громко спросила. «Пани чего-то хочет от нас? Объявлений о бесплатной починке белья мы уже не вывешиваем на заборах». «И без того много заказов», – подчеркнула Казя. «Да, мои дорогие, я знаю об этом. Очень мило вы устроились. Мне как раз и хотелось бы спросить, успешно ли у вас идут дела, не нуждаетесь ли вы в чем? У меня есть новые рисунки вышивок для занавесок. Могла бы вам дать. А что это у вас за ширмой?» «Тазик и полотенце». «А, так значит, вы тазик и полотенце там держите». Вдруг, отбросив притворный тон, она сказала добродушно и с любопытством. «Я пришла за тем, чтобы вы мне показали этот ваш манекен. Сколько о нем пришлось наслышаться. У вас, видать, много способов ловить клиенток. Я так не умею. А вашему манекену ничего не сделается. Только покажите мне его, что он из себя такое представляет». Не знаю, и чего особенного увидели в нем заказчицы. «Да-да», – подхватила Казя, – «это самый обыкновенный манекен, такой же, как и другие, и нечего его показывать, у пани наверняка есть лучший». «Уж ты мне не рассказывай, какой манекен у меня, мое золотко. Я хочу поглядеть на ваш, и за этим то специально пришла сюда». С беспомощным бешенством смотрели мы на то, как вдова отодвинула ширму, побоченилась и уставилась на обшитый полотном бюст. Удивление вдовы польстило нам. «Так это он?» – спросила она, обращаясь к нам. «Это». Она вновь повернулась лицом к манекену и молча рассматривала его, потом отошла назад и опустилась на стул. «Что это такое?» Как что, пани разве не видит манекен? Я спрашиваю, из чего он сделан? А какое пани до этого дела? Посмотрим, какое! заявила она враждебно. Матерь Божья, слышите, да она еще грозит нам! воскликнула Иоася, заламывая руки. Как пани смеет так говорить с нами? И еще после того, как мы сделали пане любезность, уничтожили все объявления. Я бы и без вас их уничтожила. Она вдруг изменила свой враждебный тон на шутливый, рассмеялась и ласково потрепала ее Асю по щеке. Я с вами живу в согласии, мои паненки. Милые бронятся только тешатся. Я пришла посмотреть манекен, а теперь прощаюсь с вами и ухожу. Если бы у кого-то из вас появилось желание отведать пирога с повидлом, прошу пожаловать завтра вечерком, после закрытия мастерской. А этот манекен советую убрать, мои золотые, потому что он может доставить вам неприятности. Да-да, советую убрать. И лучше всего сегодня же. Немедленно. До свидания. Посещение вдовы вселило в нас неописуемый страх. Опасаясь ее прозорливости, мы делали мысленно самые худшие предположения. Даже казины уверения в том, что вдова не может ничего знать о происхождении манекена, не возвращали нам покоя. «Она ваш враг. Держитесь в отношении ее на стороже», – советовала Гелька. «Однако манекен не убирайте. Пусть знает, что вы ее не боитесь» а то в противном случае она сядет вам на шею. «Почему ты все время говоришь «вы», «вас», словно сама ты уже здесь посторонний человек?» – рассерженно спросила Казя. Геля покраснела, пожала плечами и ничего не ответила. В понедельник Зойска позвала меня перед молитвой в спальню, подвела к Владкиной койке и молча показала пальцем на подушку. «Ну, вижу», – сказала я. Подушка. А что еще? Ничего, грязная точно из хлеба. А чем выпочкана? Выпочкана какой-то коричневой мазью или чем-то вроде этого. Полежи-ка. Грязную подушку полежи сама. А я уже полезала. Это повидло. Повидло? Немного в моей голове начало проясняться. Нет! Сделанное открытие вдруг лишило меня сил, коленки задрожали, я присела на койку. «Неужели она такая подлая?» «Именно такая подлая», — удовлетворенно подтвердила Зоська. «Жрала булку, либо пирожок с повидлом. А откуда она его взяла? Известно». И Зоська торжествующе поглядела на меня. «Пойдем посоветуемся с Казей». Совет был короток. Сабина и Казя высказывались за немедленное уничтожение манекена. Юаська и Зоська караулили в трапезной ничего не подозревавшую Владку, а Сабина тем временем незаметно вынесла бюст в хлев. После нескольких ударов молотком от него осталась лишь кучка обломков. «Однако я никогда не прощу этого Владки» сказала Казя, выметая обломки. «Только вы ничего ей не говорите». Остатки бюста, переброшенные через забор, утонули в реке. Казя, охваченная жаждой мести, набила обшивку манекена пилками и, добившись маломальского сходства с несуществующим уже оригиналом, водрузила его на прежнее место. Обед и короткая рекреация прошли в напряженном ожидании, Когда забринчал звонок, зывавший нас в мастерскую, мы отправились туда, то застали в мастерской вдову. Она оживленно разговаривала с сестрой Юзефой. «Я только что узнала», – начала сестра Юзефа с заметной нервозностью, – «что вы позволили себе глупую и непристойную выходку». От раздражения у нее перехватило дыхание, она только махнула рукою и коротко приказала «Казя, прошу вынести манекен из-за ширмы и поставить его на стол». Сию минуту сорвалась с места Казя, и вот бюст на столе. Вдова побагровела, с лихорадочно бьющимися сердцами ожидали мы, что будет дальше. Прошу разрезать обшивку». «Как же так?» – забеспокоилась Казя. «Ведь весь манекен будет испорчен». Вдова покраснела еще больше, словно хотела сказать «Я же знала, будут всякие уловки, чтобы вывернуться. Делай, что тебе велят». «Хорошо», – тяжело вздохнула Казя. Она подошла к столу и с минуту стояла, тщательно выбирая ножницы поострее. В мастерской царила тишина. Вдова утирала вспотевший лоб. Я стиснула пальцы, с трудом удерживаясь от того, чтобы не запустить ей в голову масленкой. Сестра Юзефа в нервном возбуждении теребила угол Вилона. «Эти, по-моему, будут достаточно остры». Казя провела пальцем по блестящему лезвию, подошла к набитому опилками бюсту и еще раз оглянулась на сестру Юзефу, руководительницу мастерской. «Значит, сестра велит непременно резать?» Монахиня только кивнула головой. Казя не хуже, чем заправский хирург, одним величественным взмахом руки вбила острие ножниц в грудь манекена, и потянула их к низу. Послышался шелест разрезаемой материи, и вслед за движением ножниц из широкой раны на полотне брызнули розовые опилки. В мастерской началось замешательство. Девчата хохотали и кричали что-то несвязное. Вдова напрасно, пытаясь вернуть себе дар речи, схватила трясущимися руками шляпу, сумочку и, не прощаясь с монахиней, выбежала из мастерской. У сестры Юзефы был жалкий вид человека, застегнутого врасплох. Нужно было прийти ей на помощь. «Мы не знаем, что именно наговорила эта сумасшедшая сестре», – сочувствием сказала Юася. Но пусть сестра не принимает все это так близко к сердцу. Она это из зависти, потому что все клиентки хвалят сестру Юзефу», заявила Зоська, ласково заглядывая монахине в глаза. «Лучше пусть сестра не впускает ее в мастерскую, а то еще эта дура подпалит нас». «Кажется мне, что манекен за последние дни как-то изменил свой внешний вид» сказала сестра Юзефа, быстро окидывая всех нас взглядом. Что бы это могло значить? Подобного вопроса не ожидала ни одна из нас. В мастерской воцарилось неловкое молчание. Я повторяю, этот ваш, прости господи, манекен изменил свой вид, и потому я еще раз спрашиваю, что это должно значить? Молчание нарушил голос, долетевший до нас из угла мастерской, холодный и слегка ехидный. «Допустим, что в чехол был зашит качан капусты или голова святого. Не лучше ли, чтобы это осталось между нами? Разве сестра Юзефа предпочитает, чтобы эта отвратительная баба осрамила на всю округу нас, мастерскую, а вместе с нами и сестру?» «Конечно!» Буркнула сестра Юзефа, с удивлением глядя на Гелю. «Но объясните мне!» «Зачем? То, что было, то прошло, а этот мешок с опилками выбросьте!» Рассудительная сестра Юзефа, ни о чем больше не спрашивая, покинула мастерскую. Владка весь день где-то скрывалась и появилась трапезной только на ужин. Ни одна из нас не посмотрела в ее сторону». Наклонив головы, мы сосредоточили все свое внимание на кукурузной каше. Владка села, придвинула к себе миску и побледнела. Под миской лежал клочок бумаги, на которой было написано «После молитвы жди в хлеву, и если не будешь ждать, мы и так тебя найдем». Во время рекреации перед самой молитвой меня остановило в коридоре Зуля. Случилось несчастье. В моем воображении моментально пронеслась Владка, бросающаяся в реку или висящая в петле на чердаке, и я зажмурила глаза. «Боже мой, боже, никто этого не ожидал!» Дрожащим голосом тянула Зуля, невидимая в кромешной темноте коридора. Она написала мелом на стенке буфета «Прощайте!» и убежала. «А значит, жива!» Почувствовав облегчение, я открыла глаза. Зуля с удивлением приглядывалась ко мне. «Я ничего не знаю». Написала «прощайте» и подписалась. «Мы искали ее, но нигде нет. Пойдем в трапезную, там еще сохранилась эта надпись». Я двинулась следом за Зулей. В дверях трапезной стояла Владка. Увидев меня, она быстро отскочила в сторону. «Ну вот видишь!» «Тут Владка!» – обрадованная крикнула я, – «а ты говорила, что она убежала!» «Так я же не о ней!» – Зуля окинула меня сердитым взглядом. «Это Геля убежала от нас и пропала!» Геля не вернулась в приют ни на другой день, ни позднее. Мне не хотелось верить, что она могла уйти от нас навсегда. Каждый день я просыпалась с лихорадочным предчувствием того, что где-то поблизости лежит ее письмо, предназначенное для меня. Я обыскала всю спальню, все ящики буфета, рылась в прачечной, в хлеву, заглянула даже под вазоны в часовни. Но так ничего и не нашла. Бегство Гельки отодвинуло на задний план и свело на нет проступок владки. Оно свело на нет и без того непрочные чувства удовлетворенности и радости, вызванные в наших сердцах успехами мастерской. По мере того, как кто-либо из девчат покидал нас, тяжелый груз, который везли мы общими усилиями, многократно увеличился. Окруженные со всех сторон деревянными стенами, беспомощные, мы метались, как дикие животные – Жизнь становилась невыносимой без Гелькиной твердости, без той гордости, с которой она защищала свои чувства, без той мечты о чем-то прекрасном и невозможном, которую мы видели в ней, когда она стояла у окна, упершись лбом в стекло и молчала. «Прощайте». Это относилось ко всем нам. Это звучало, как вскрик человека, который ночью устал над темной бурлящей рекой. И бросился в нее. Было раннее утро. Девчата приступили к своим обязанностям. Я зашивала и латала рваные матрацы малышек. Неожиданно в спальню ворвалась Сабина. «Пришел! Пришел!» Била она в ладоши и, сломя голову, прыгала по комнате. «Пришел!» «Кто пришел?» С щемящее сердце болью я вспомнила гельку, возносящую руки вверх и громко напевающую как заря приход его. Сабина, не отвечая на мой вопрос, продолжала скакать так, что под ее ногами трещал и прогибался пол. «Пришел, будет колоть дрова». «А, это твой красавец Гурал!» Разочарованно протянула я и вновь взялась за иглу. «Ну и что, если пришел? Он помнит обо мне, а наступит час, так что все может статься». «Кто помнил о тебе?» «Этот Гурал? Да ты что, Сабина? Уж не помешалась ли ты?» «Я мысленно давала ему обед, Вот почему и он должен быть мне верен». «Смелуйся. Он даже не знает, что ты в него влюблена, ведь ты же, должно быть, не говорила ему об этом». Сабина остановилась и глядела на меня, не моргая, словно ослепленная невидимыми яркими лучами, «Думаешь, что я должна была ему это сказать?» «Нет, что ты! Он бы и так в тебя не влюбился!» «Почему?» «Почему? Боже мой!» Я посмотрела на плоское лицо и бесформенную фигуру Сабины. «Меня бы он тоже наверняка не влюбился!» Великодушно сказала я, стараясь тем самым дать понять Сабине, в чем дело и открыть ей глаза на истину. Нет у меня таких прекрасных волос, как у Кази, ни такого изящества, как Йоаси. Были бы хоть у меня такие ресницы, как у Зули. «Так-то оно так», — облегченно вздохнула Сабина. «Но ведь я не столь безобразна, как ты». Возмущенная я сорвалась с койки. Добродушие, сиявшая в глазах и на лице Сабины, окончательно вывела меня из терпения. «Неправда!» Ты во сто раз безобразнее, чем я. Ты самая отвратительная из всех. Иди, спроси своего гурала, поговори с ним. Ну, иди. Что ты на меня глядишь? И пойду. Онемевшая от удивления, я смотрела, как она выходит из спальни, потирая губы рукой, огрубевшей от бесконечных стирок. Весна, бравшая монастырь штурмом, разжигала в нас нелепые, захватывающие дух желания. Просыпаясь по утрам, мы мчались первым делом к окнам и, упершись носами в стекло, жадно всматривались в зеленеющий мир. При каждом отзвуке колокольчика мы срывались со скамеек. Пьянящие и тревожно-радостные предчувствия одурманивали наши головы. Что-то должно было случиться, это что-то, которое невозможно было выразить словами, неуловимое и неопределенное в своих очертаниях, как майское облако, заставляло сильнее биться наши сердца. Без всякого повода бегали мы к калитке и, высунув голову, глядели на дорогу. Чего ожидали мы? Может, по грязной, расплывшейся закопанской дороге, В гуральской пролетке с пьяным извозчиком на облучке должна была проехать счастливая судьба и высадиться перед монастырскими воротами. Возможно, все изменится, загадочно вздыхала Сабина, которая совершенно машинально выполняла поручение, целиком поглощенная своими мыслями. Каждая из девушек, убежденная в том, что никто, кроме нее, об этом и не подозревает, Страстно мечтала о чем-то самом заветном. Даже Зуля, для которой мир по ту сторону калитки казался несуществующим, которая считала величайшим счастьем сопровождать матушку к вечерне, влюбленная в литургию и нашу часовню, и та захотела вдруг чего-то большего. Забившись в уголок, она извлекала свой потрепанный песенник и сосредоточенно, следя за черными значками, разучивала гаммы. «Пробует свой голос», – потрунивала Зоська. Зуля, опустив голову, объясняла ей смущенно. «Я не хочу идти в оперу. Я просто хотела бы петь в большом городе при кафедральном соборе, в хоре. Когда Янка вернется, скажу ей об этом. Может быть, у ее тети есть какие-нибудь знакомства в хоре?» «Можно бы уехать тихонько поездом», – слух мечтала Зоська, – «спрятаться в туалете, высадиться в Кракове и там, в первом же приличном каменном доме, проситься кому-нибудь в няньке, проработать с месяц, а потом оглядеться как следует по сторонам и найти что-нибудь получше». Болтовня затягивалась далеко за полночь. Сироты, неподражаемые в чтении молитв, имели смутное представление о всем том, что делалось за монастырским забором. Картины, расписанные ловкой путешественницей, действовали на наше воображение сильнее, чем проповеди ксенза катихеты. То, что когда-то легкомысленно от нечего делать болтала Янка, оставило в памяти более глубокий след, нежели все премудрости, почерпнутые из Евангелия. «Когда сестра Алаиза посылает меня одну за рассолом, — доверительно сообщила мне Юася, я оставляю на бойне бидон, говорю рабочему, что скоро вернусь, а сама хожу по магазинам, словно хочу что-нибудь купить». «Зачем? У тебя же нет денег!» Ох, какая ты глупая! Ведь не о том идет речь, чтобы купить, а о том, чтобы хоть немного побыть среди людей. Мы всюду ходим гурьбой, как толпа нищих, а в магазине никто не догадывается, что я из приюта, и вообще там очень приятно. Приходят разные элегантные господа, шутят, выбирают подарки». «Тебя Янка, наверное, научила?» – догадалась я. Йоася лукаво улыбнулась. «А если бы и она? Разве это плохо?» «Однажды я застала всех девчат в трапезной, сгрудившимся возле какого-то листка. На вот, читай!» Я взяла из рук Зоськи замусоленный клочок бумаги и в полголоса прочла. «Слава и хвала Иисусу Христу! Прошу не искать меня, потому что все равно я не дам поймать себя». Я собираюсь пойти кухаркой в пансионат, только сначала немножко подучусь готовить пищу. А те двадцать злотых, которые когда-то пропали у сестры Романы, позаимствовала у нее я. Мне нужны были деньги на ночлег, когда я выйду из монастыря, и на врача, чтобы он прописал мне лекарства от вшей. За что матушку и всех сестер прошу великодушно простить меня – хотя Ксенс и сказал мне на исповеди, что нет на моей совести тяжкого греха, потому что я была при таких обстоятельствах. Однако, когда заработаю, то отдам с процентами. Пусть Наталья возьмет себе мой тюфяк. Всем девчатам шлю добрые пожелания, а если которая из них затаила на меня злобу, то пусть простит меня, как я прощаю ее. Зоське прошу сказать, что она подлая мартышка, потому что забрала у меня целые трусы, а подложила дырявые, но я еще с нею рассчитаюсь. Те девчата, что осквернили фигуру святого отца, должны исповедаться, потому что Ксенс так велел. А больше всех виновата Наталья. Слава Господу Христу!» Рыцарь Владя. «Глядите, Владя, разозлилась Зоська. «Лучше бы сказала, если бы подписалась «колдунья». «Куда она хочет идти кухаркой? В пансионат?» «Как бы не так, примут ее, такую лентяйку и недотепу». Однако Владзя не была такой недотепой, за какую принимали ее сироты. Вскоре после ее бегства Казя вернулась с бой невозбужденная и, ставя на пол бидон, воскликнула. «Я видела Владку!» Она везла изящную коляску с хорошо одетым ребенком и разговаривала с каким-то солдатом. «Не может быть!» – удивились мы все. «Владка?» «Владка!» – подтвердила Казя в задумчивости и с ноткой огорчения в голосе. «Повезло ей, счастливая!» «Об этом Владкином счастье мы долго размышляли, не признаваясь в том друг другу. Итак...» «Ленивая ханджа получила место няньки в чьем-то доме. Мы презирали ее, а в душе завидовали ей». Матушка восприняла сообщение о бегстве Гельки и Владки с одинаковой холодностью и равнодушием. Зато сестра Алаиза не могла удержаться от осуждения. «А помнится, когда будет уже слишком поздно, чтобы зло можно было исправить. Молитесь за них». Однако за Владку ни одна из нас молиться не хотела. Впрочем, округлившееся лицо, завитые волосы и чулки телесного цвета создавали впечатление, что сама Владка решительно порвалась с теми чувствами, которые когда-то побуждали ее лить слезы при виде разбитой молотком фигуры святого отца. Время неудержимо неслось вперед. Оно пустило в рост невысокие кустики на старом закопанском кладбище, влило жизнь в буйную зелень над могилами и в хвощи за оградой, придало темную окраску листьям на деревьях, а в наших исхудавших телах оживило какую-то теплую грусть, в которой мы сами не давали себе отчета. Мы стояли в коридоре, наблюдая в окно за ловкими движениями красивого гурала. Он колол дрова. Весь двор был залит солнцем, в жиже, вытекавшей из хлева копошились куры, а громкое пение петуха заглушало щебетание птиц. «Что это с Сабиной? Почему ее здесь нет?», – засмеялась Юася, – «может быть, разлюбила?» «Она теперь каждый день купается в холодной воде, это делает ее фигуру более изящной». Что ей далась ее фигура, когда Гуралта женат? Сам рассказывал, что нынешней зимой женился. Ого! Идет Сабина! Она прошла мимо нас, не обращая внимания на смешки. Приближалась троица. После полудня мы украшали зеленью свой приют. Сестра Алаиза желала, чтобы для вящей славы Божий монастырь выглядел как живой букет. До самого ужина Сабина избегала нас, скрываясь в прачечной либо пропадая на чердаке. После ужина девчата расселись за столы и начали штопать чулки. «Сабина снова исчезла», – захихикала Зоська. «Прячется от нас, как кошка, которая должна принести котят. Пусть только Гура уйдет, увидишь, будет снова реветь всю ночь». «Он уже уехал, приедет только через два месяца чинить забор. Сестра Дорота мне говорила». Мы замолчали, поскольку в трапезную вошла матушка и сестра Алаиза, за ними проскользнула Сабина. Мы отложили в сторону чулки и поднялись славок. Трудно было поверить, что это наша Сабина, и откуда только взялся у нее этот сосредоточенный вид, такой необычный, что едва ли не вызвал почтение хорошо выглаженное и выстиранное платье, заштопанные чулки, начищенные туфли ничем не напоминали тех лохмотьев, в которых она ходила обычно. Матушка встала возле стола малышек и спросила о чем-то маленькую Эмильку. Прежде чем та ответила, Сабина подошла к матушке и, склонившись, поцеловала ей руку. Когда она снова выпрямилась, Все мы поняли, что сделала она это не из покорности и боязни, а только потому, что не знала, с чего начать. Вот она опустила руки и спокойным голосом сказала. «Так я хотела попрощаться с матушкой и уже пойду к себе». Матушка перебирала мотки ниток в коробке, стоявшей на столе, совершенно глухая к тому, что говорила ей дальше Сабина. Я подумала, что монастырю будет легче, если еще одна уйдет. Когда надо будет ехать за квестой, то я приду и поеду. Так уж я решила, а теперь ухожу». «Прошу прощения, куда Сабина идет?» – обеспокоенно спросила Юася. Поскольку матушка, склонившись над коробкой с нитками, по-прежнему молчала, Сабина ответила краснее. Хозяин говорил, что ему нужен работник для ухода за скотиной, потому что жена его больна. Как раз я пригожусь. Зимою, когда мало будет работы по хозяйству, я смогу прийти и помочь в прачечной или поехать за квестой, как я уже сказала. — Какому хозяину она хочет идти? — воскликнула Зоська. — Не обмани самое себя, — жестко сказала сестра Лаиза. «Твои намерения нам ясны, мы знаем, с какой целью ты идешь туда, и потому не получишь ты нашего благословения». Мы слушали монахиню с открытыми ртами, и состояние оцепенения вывел нас стук двери. Это громко хлопнула сестра Алаиза, выходя из трапезной. Мы посмотрели на матушку. Склоненная над коробкой, она упорно перебирала матки и катушки ниток, Однако ее щеки покрыл легкий румянец. Когда сестра Алаиза вышла, матушка подняла голову на Сабину, и их взгляды встретились. Матушка глядела на Сабину жадно и долго. Мы затаили дыхание. Не отрывая глаз от Сабины, матушка сказала в полголоса «Будешь страдать». С лицом Сабины начало твориться что-то удивительное. Оно стало вдруг вытягиваться, кривиться, словно его раздирали клещами. Через минуту мы поняли смысл этих гримас. Сабина улыбалась. Наконец раздался ее охрипший голос, с трудом вылетавший из гортани. «Это трудно, проше, матушку, но, видно, так уж быть должно. Человек ничего с этим поделать не может». Матушка зажмурила глаза. Выходя из трапезной, она тихо сказала, «Поступай так, чтобы потом не пожалела. Однако обманывать себя – это тоже грех». У нас не было времени задумываться над смыслом всего услышанного. Едва матушка вышла, как мы окружили Сабину плотным голдящим кольцом. Было правда неправдоподобным, смехотворно возмутительным, что Сабина из-за любви к Гуралу готова пойти служанкой в его дом. Очень много тебе перепадет от твоего женатого избранника, злословила Зоська. Будешь за его свиньями ходить, жене рубашки стирать, детишек нянчить. У его жены не будет детей, потому что она больная, прервала Сабина Зоську, несколько оживляясь. Так нужно взять под опеку… КОГО? Поскольку Сабина молчала, мы продолжали упорно наседать на нее. – Ты что, сдурела? Да даже если она умрет, он ведь все равно на тебе не женится. Хочешь лучшей жизни – поступай как Владка, иди работать служанкой в город. Сабина вздрогнула, словно ее ударили в самое больное место. Пряча в неловкой улыбке гримасу, которая исказила ее лицо, она миролюбиво сказала, «Я уж так решила. Выйду завтра раненько после первой молитвы, чтобы к вечеру быть на месте». «Как же так? Значит, он даже не отвезет тебя на повозке? У него же есть здесь кони!» С усилием она ответила, «Знаю, а какая мне польза от того, что я поехала бы с ним на повозке?» Замолчав, мы беспомощно глядели на Сабину. Лишь теперь поверили мы, что она на самом деле уходит от нас навсегда. А ведь ее робость, ее медлительность в суждениях приносили нам облегчение, были громоотводом в минуты чрезмерного возбуждения. Пусть бы жила она с нами и дальше». Когда она уйдет, дом наш станет еще более жалким, обязанности каждой из нас еще более непосильными. Стоя перед нами и теребя кромку своего платка, она мыслями была уже там, среди своих новых дел. Она уже взвалила на свои плечи тот груз, к которому так стремилась. Когда-то мы называли ее бесстыдной влюбленной, а вот в эту минуту мы уважали ее без всяких оговорок, «Судьба, которой восторгалась Владка, хвастающаяся элегантной детской коляской и обществом солдата, казалась нам жалкой, никудышной, когда мы видели перед собой спокойствие и присутствие духа, написанные на лице некрасивой Сабины. Глядя на нее, стоящую с опущенной головой, мы смутно понимали, Сабина осталась верна большому, глубокому порыву восторга и нерушимого чувства, которое возбудил в ней молодой красивый гурал, коловший дрова в хмурое зимнее утро. Вместо Гельки, Владки, Сабины к нам пришли Анелька, Марыся, Иренка и Леоська. Новые воспитанницы были робкими, покорными и, беспрекословно выполняя все приказания сестры Алаизы, заслужили имя примерных рыцарей Господа Христа. Наша теперешняя жизнь ничем не отличалась от прежней. По-прежнему носили мы из пансионатов помои для наших свиней, а для сирот – рассол из кишок со скотобойни. В белошвейной мастерской было более оживленно, а потому и из монашеской трапезной долетали до нас все более аппетитные и жирные запахи. Монахи нарочито подчеркивали душевное равновесие, и на фоне этого набожного благополучия особенно выделялись фигура и поведение матушки-настоятельницы. Как и прежде, матушка бесшумно скользила по коридорам, но перестала играть на физгармонии церковные гимны – не возилась в оранжерее с цветами, не украшала ими часовню. Эти обязанности перешли теперь к сестре Зеноне. Сестра Зенона была сильно больна и потому не способна какой-либо тяжелой работе. Сколько раз нам приходилось встречать матушку, и каждый раз мы видели ее в одной и той же позе. Она неподвижно стояла у окна, нервно сплетая пальцы рук. Она с явным равнодушием выслушивала жалобы сестры Юзефы и уж совершенно не обращала внимания на упреки сестры Алаизы. По мере того, как все менее зоркой и более апатичной казалась матушка, сестра Алаиза становилась незаменимым в монастыре человеком. Неизменно в безупречно отглаженном вилоне, в таком же чепце она вникала в каждую мелочь нашей приютской жизни белошвейная мастерская и хлев. Кухня и часовня испытывали на себе ее заботливую опеку. Она была внимательна, неутомима, неистощима на поручение, чутка к количеству мыла, выданного для нужд прачечной, весу продуктов, выделенных для кухни, к порядку и чистоте как в ящиках буфета, так и в часовне». И если матушка жила словно с неохотой, автоматически выполняя все свои дела, то неутомимый дух сестры Алоизы день и ночь витал над нашим монастырем и приютом. Так что не матушка, все более отодвигавшаяся в тень, а сестра Алаиза, сверкающая всеми монастырскими добродетелями, фактически выполняла теперь функции настоятельницы. Однажды на глаза матушки попался тряпичный мяч, Матушка подняла его, с удивлением дело. «Что это?» «Мячик сестры Барбары», – пояснила я. «Не понимаю». Сестра Барбара играла в него с малышками. После минутного колебания матушка взяла Эмильку за руку и вышла на веранду к малышам. Сгорая от любопытства, мы последовали за ними. Что-то из этого получится. «Держи». Бросила матушка мяч в руки Сташки. Мяч упал на доски, а Сташка, опустив руки, со страхом смотрела на матушку-настоятельницу. Та наклонилась, подняла мяч и снова бросила его. «Играйте! Лови, Эмилька!» Мяч снова упал на пол. Малыши стояли тихо, вперив испуганные взгляды в матушку, а она третий раз наклонилась за игрушкой и бросила мяч. От усилий у нее участилось дыхание, щеки заметно порозовели. Катая мяч по полу, она нетерпеливо воскликнула. «Юзя, почему не ловишь? Играйте же!» Юзя разразилась плачем и спряталась за весью, в глазах которой тоже стояли слезы. Сгрудившиеся в углу веранды девчушки испуганно глядели на темную фигуру, прижимавшую к тряпочный мяч. Матушка ждала, беспомощно держа в руках ни к чему непригодный предмет, потом положила его на лавку и, не глядя на нас, заковыляла в свою келью. После этого происшествия все сестры заявили, что матушка не способна справиться даже с малышами. Вот почему, когда в переговорную пришел Шайтан, как называла его потом сестра Юзефа, и заявил, что ему нужно видеть матушку-настоятельницу, Казя немедленно помчалась за сестрой Алаизой. Поведение шайтана свидетельствовало о его нечистых намерениях. Вместо того, чтобы сидеть в переговорной комнате, как это подобает мужчине в женском монастыре, он вышел в коридор, через приоткрытую дверь заглянул в трапезную, а затем в кухню. Постоял в сенях, прогулялся по двору. Здесь его внимание привлек сток навозной жижи, идущий из хлева. Над скирдой высушенного для коровы люпина он склонился так, словно собирался нюхать эту солому. Заложив руки за спину, прошелся под окнами коридора и затем быстро вернулся в сени. В этот момент из прачечной как раз бежала Марыся с кипой холстину на руках. Услышав ее шаги, шайтан быстро обернулся, схватил Марысю за руку, притянул к себе и потрогал у нее под челюстью. Не сказав ни слова, он опустил ошеломленную девчушку. С возрастающим любопытством наблюдали мы через приоткрытую дверь, что же будет дальше. А шайтан, к великому нашему удивлению, оторвал от стены кусок трухлявой планки и приблизил к носу. «Никакой это не шайтан, а просто сумасшедший!» – разочарованно протянула Йоася. «Тогда мы выслали Сташку в разведку». «Спроси, чего пан ищет, и возвращайся». Сташка вернулась с ревом. Шайтан, заполучив в свои руки малышку, вывернул ей веки, заглянул в глаза и, что-то пробурчав, отослал обратно. Как раз в эту минуту нам на помощь подоспела сестра Алаиза. Казя уже успела рассказать ей о нескромном поведении дьявола, и воспитательница мчалась так, что Вилон развивался на ветру. Готовая собственной грудью оградить сирот от натиска нечистой силы, она встала перед ним, высокомерная, гордая, до предела возбужденная, задыхающаяся от волнения и быстрой ходьбы. «Откуда пан здесь взялся и что пану угодно?» Шайтан снял шляпу. «Добрый день. Одна из воспитанниц этого учреждения нашла работу у моей родственницы». «Из всего того, что я услышал от нее, и на основе собственных наблюдений, которые я смог сделать с момента прихода сюда, полагаю, что девочкам пригодилась бы опека». «Какая опека?» – еле выдавила из себя оглушенная монахиня. «Я по профессии врач». Он полез во внутренний карман пиджака и подал сестре Алоизе удостоверение. Нам бумаги не нужны, попятилась наша воспитательница, пряча руки в рукаварясы. Это плохо. Для успокоения совести сестра должна знать, с кем разговаривает, иначе каждый мошенник мог бы выдавать себя за врача. Те и другие перед лицом Бога являются детьми, которые без нужды вмешиваются в то, что он им не спосылает. Прошу прощения, быстро вставил гость. Что сестра изволила сказать, я не допонял. Я сказала, щеки-монахи не зарделись, что разум человеческий не должен переоценивать своего значения в связи с существованием милосердия Божье. Я, сестра, уважаю вашу веру, однако пришел сюда не для того, чтобы консультироваться в этой области, а всего лишь для того, чтобы оказать врачебную помощь девочкам которые в ней нуждаются. Опущенные до толи глаза монахини уставились на врача. Выражение ее лица можно было прочесть высокомерие и страстную убежденность в своей правоте. Если бы и в самом деле была такая необходимость, то разве мы, которым поручена забота о них, не знали бы об этом? Врач кашлянул. По выражению его лица мы видели, что он рассержен, и в то же время ему хочется смеяться. «Прошу прощения, я нахожусь здесь в течение получаса, но уже имею достаточно полное представление о санитарном состоянии вашего учреждения. У сестры, как я вижу, сахарная болезнь, а между тем диета, по всей видимости, не соблюдается». Монахиня вспыхнула, словно врач застал ее голой. «У вас тут рассадник микробов. Ворчаливо продолжал он, оглядываясь по сторонам. Плесень, сырость. Суждения светских людей ошибочны. Прервала его сестра Алаиза, набирая смелости. Неужели доктор считает, что бог, помнящий о самых крохотных созданиях, может забыть о сиротах, кормильцем и опекуном которых он является? Врач пожал плечами. Думается мне, что вы обременяете Бога слишком многочисленными обязанностями. Бог хочет служить нам. Однако ведь даже в Евангелии не сказано, что Бог должен быть аптекой. Он, наоборот! Монахиня устремила на незваного гостя взгляд, полный огня. Бог является всем для тех, кто Ему доверяет, и лишь робость, малодушие, недостаток любви вынуждает нас не видеть этого. Раз уж приходится нам пользоваться такими аргументами, так значит и самаритянин вместо того, чтобы перевязать раны искалеченного разбойниками человека,